Глава 50. Я очень удивляюсь. Думала меня встретить некое подобие Луизы, черноволосая кукла в красивом платье. Но я вижу несчастного ребенка. Худая до ужаса, маленькая не по возрасту. Ей ведь четыре, как и Ричарду, или может уже пять. Волосики короткие и тонкие, до плеч, подвязанные с полшей лентой. Одета в простенькое шерстяное платье и колготки все перекошенное, как будто дитя без присмотра. Глаза огромные, темные, бесконечно глубокие блюдца. Девочка при виде меня пугается и прячется за спину Ричарда. «Привет, мам! Познакомься с моей сестрой Эммой!» «Эмма, поздоровайся с моей мамой, леди Терезой!» шепчет Ричард, наклонившись к девочке. Малышка прижимает кулачок губкам, прячет глаза и ёжится, глубже забираясь за спину моего сына. Ричард в очередной раз поражает меня своей открытостью и дружелюбием. Как же я его люблю и очень горжусь. «Извините, леди Тереза, щебечет пожилая женщина, няня Эммы, подбегая к девочке. Тянет ее на себя, поднимает на руки и говорит требовательным шепотом: «Ну что ты такая невежда? Поздоровайся. Это влиятельная леди. Если ты ей не понравишься, тебя отправят туда же, куда и твою мать». Эмма обвисает, как безвольная игрушка. Глаза становятся еще более огромными, по щечкам катятся слезы. Уволят у няню, говорю Данмару. Вы уволены, уходите, приказывает он грозно, ни слова не спрашивая, просто доверяется мне. Дайте, пожалуйста, ребенка, говорю я, принимая девочку из рук няни. Мой голос ласковый и спокойный. Какая она легкая, как пушинка. Ричарда я давно уже с трудом поднимаю, а эту крошку никаких усилий. «Привет, Эмма. Ты испугалась меня? Я тебя не обижу». Сажусь с девочкой в кресло, поправляю воротник, платья и поясок. Не могу, когда что-то где-то торчит. Глажу Эмму по голове и осторожно исследую ее тело магией. Малышка молчит, затаившись, как птенчик. Я должна знать, что за ребёнка мне подкинул Данмар. Понять, с чем теперь буду иметь дело, по видимости, не один год. Чувствую где-то глубоко в голове девочки большое напряжение. Такое бывает после трудных родов и долгой асфиксии. Не каждый маг почувствует слишком тонкая материя. Но я понимаю, в чем причина задержки развития. Нарушено кровоснабжение некоторых отделов. От этого нервозность, страх, проблема с речью и массой тела. Вокруг меня собираются Ричард, Данмар и кардинал Людвиг. Все глядят внимательно, затаив дыхание. Я устраняю напряжение в голове девочки, убираю локон со лба и Эмма вдруг поднимает на меня большие умные глаза. Они у нее шоколадно карие, и в них как будто отражается понимание, что это я ей помогла. Никто не мог до этого, даже не понимал причину, ругали, что она от рождения такая, а я помогла. Губки шевелятся, и на личике возникает робкое подобие улыбки. Все будет хорошо, обещаю я», — говорю и поглаживаю маленькую темноволосую макушку. «Не бойся, Эмма!» — Ричард усаживается на подлокотнее кресло. «Моя мама самая добрая и самая любящая!» Сын жмется ко мне и обнимает за плечи. Я его тоже прижимаю к себе и сижу с двумя детьми. Данмар гладит Ричарда по голове и целует в лоб. Рик хватает отца за руку и ластится теперь к нам обоим. «Ты ела, Эмма?» — спрашиваю, чтобы устранить неловкую близость генерала. Девочка мотает головой. «Я вот тоже не доела свой ужин, и теперь хочу перекусить», — говорю я. «Ты не доела ужин?» — хмурится Данмар. Пожимаю плечами. «Мне помешали», — отвечаю резковато. «Может, господин генерал прикажет подать нам что-нибудь перекусить перед сном? Мы с Эммой поедим, и вы тоже присоединяйтесь», — говорю ему. «Кардинал, вы с нами?» «С большим удовольствием, леди Тереза. Когда еще мы вот так снова соберемся? Я так скучал по совместным обедам. Через несколько минут мы сидим за столом. Эмму я посадила рядом с собой и наполнила ей тарелку. «Поешь, малышка», — говорю ей. Эмма послушно накалывает на вилку картофель. Меня это забавляет, я тоже люблю картофель. Девочка удивительно спокойная и послушная. Кивает в ответ и улыбается и мне, и Ричарду, и своему папе. Данмар сидит напротив меня и больше занят сыном. Это успокаивает и не дает разгуляться ревности, которая охватывает меня при мыслях о девочке. Я боялась, что он больше будет общаться с ней, а не с Риком. Как успехи в библиотеке? Удалось что-то найти, леди Тереза? Спрашивает кардинал Людвиг, хмурившись да и брови. Я ознакомилась с попытками лечения черной тьмы и другими магами и составила свой план, говорю я. Более интенсивный и радикальный в какой-то мере. Хмурюсь и потираю лоб. Завтра проведу операцию, уберу опасные ткани. Кому операцию ты проведешь, мам, спрашивает Ричард. Одному больному, отвечаю я и перевожу взгляд на Донмара. Генерал перестает жевать, глядит мне прямо в глаза. Это сложная операция, мам. На какой части тела? На боку, немного на груди и животе, не волнуйся, Ричард. Я опытный лекарь. Ничего сверхъестественного меня не ждет. Надеюсь, больному это поможет. Данмар сглатывает. «Я бы хотел поприсутствовать и помочь вам», — говорит кардинал Людвиг. «Побудьте с детьми», — произносим мы с Данмаром одновременно. «Я не хочу оставлять Ричарда ни с кем чужим», — говорю я. Данмар молча кивает. После ужина кардинал спешит уйти. «С вашего позволения, господин генерал, леди Тереза, мне нужно еще многое сегодня успеть в монастыре. Меня долго не было, полный бардак», — цедит он. Донмар кивает кардиналу, откладывает салфетку и тоже встает. Мне тоже нужно еще поработать. Много государственных донесений и еще со штабом, касаемо подготовки к битве, произносит он. Папа, можно с тобой? просит Ричард. Сейчас нет, ночь на дворе. Но на утренние советы возьму тебя с удовольствием. Донмар обходит стол, целует сына, потом дочку, застывает возле меня и шумно вздыхает. Выпрямляется и поправляет мундир. «Буду поздно. Ложитесь спать», — произносит хрипло и стремительно идет к двери следом за кардиналом Людвигом. «Я осознаю, что меня оставляют одну с детьми, и тоже встаю. Мне это не нравится — сидеть с чужим ребенком. Я иду за Данмаром в прихожую». «Данмар, нет», — говорю я, качая головой. «Что такое, Катя?» — шепчет он. «Адъютанты будут сторожить у входа. Если что-то нужно, передай через них. Все твои просьбы в приоритете». На суровом генеральском лице отражаются тяжелые заботы. О стране, о войне. Он уже весь в мыслях о делах. Я хочу взбрыкнуть, что не хочу укладывать спать маленькую девочку. В камине горит огонь, в доме тепло, мы сыты, поцелованные на ночь. Кроме меня, но потому что сама запретила себя трогать. Я серьезно хочу сейчас ворчать. Устало тру лицо и шепчу. Ладно, хорошо. Утром операция, ничего больше не ешь и не пей. Хорошо. «Спасибо, котенок. произносит он раскатистым бархатом, бросает жаркий взгляд на мои губы и тут же выходит за дверь. Внутри снова пронзительно тянет без него. Чем больше я его вижу, тем сложнее оторваться. Это неправильно. Гоню прочь мысли о Данмаре. Детей я укладываю вместе с собой на широкой постели. Мы тут свободно влезаем, и еще остается куча места. Я ложусь с краю, Ричард в середине, Эмма с другого края. Перед сном рассказываем сказку при свете свечи. Оба увлеченно слушают и вскоре засыпают. Я тоже заставляю себя заснуть, думая о завтрашней операции. Мне потребуется много сил, я должна быть бодрой. А утром меня будет аромат свежей, сочной клубники.